568. В случае неисполнения обещания учителя причину ищи те ближе, и не в нём, но в себе. Уявляли ли вы сами собою условия сознания нужды? Не служили ли тьме и тёмному огням попустительств? Были ли в форме, как окружающие? Не влил ли кто каплю яда в готовую реакцию и тем нарушил её? Попытить других об успехе задуманного часто служит причиной разрушения намеченного плана. Зависть особенно разрушительна, когда вопрошаюи исслеймого веру ешли, рассчитываю до известной степени на собственные внутренние силы организма вопрошаемого. Их тоже надо видеть. Его мост укрепляется с двух берегов. Прежде чем судить о чём-то, надо учесть всё, иначе суждение будет неверным. но лучше совсем не судить, но лучше владыки поверить.